Мои чувства к Эксиксу претерпели изменения. Я всё ещё не могла отказаться от его общества. Он по-прежнему умел быть очаровательным, и рядом с ним я забывала о его недостатках и пригрешениях, однако трудно было отделаться от мысли, что Эксикс с нетерпением ждёт моей смерти. Ему нужен новый король, молодой Яков, детям Летис Не терпится попытать счастье в преследующем царствонии. Лицемер, а ещё делает вид, что душила мне не чает. Я тоже хороша. Тоскую по Лестеру, отдала своё сердце этому жестокому мальчишке. Он крутил интрижку с одной из моих преледен, Бриджес. Я делала вид, что ничего не замечаю, хотя Эссекс не особенно и скрывался. Мне докладывали, что бедная Френсис очень страдает от ветренности мужа. Связав свою судьбу с Эссексом, она совершила большую ошибку. Что поделаешь? Материнская кровь, волчица родила волчонка. Я временно отлучила Бриджжеса от двора. Мне из-за Эссекса я по-прежнему делала вид, что ни о чём не догадываюсь. а потому что несносная девчонка посмела наблюдать за игрой в мяч из королевской галереи, не спросив на это моего разрешения. Дело было в том, что в игре участвовал Эссекс. Он понял по моему холодному обращению, что я на него зла, и попросил разрешения удалиться, мол, игра отняла у него слишком много сил, и он чувствует. Как возвращается лихорадка, которой он недавно переболел. Генрих IV французский, переменив вероисповедание, укрепился на троне весьма основательно. Как и я, этот государь отлично понимал, что процветание государству приносит только мир, поэтому он вознамерился заключить прочный мир с Испанией и хотел, чтобы я тоже участвовала в переговорах. Берли поддерживал эту идею. Эксикс ей противился. Сесиль говорил, что мир нам нужен, а война ничего, кроме разорения не несёт. А Эксикс произносил цветистые речи, превознося английскую доблесть. Мы уже били испанцев, будем бить их и впредь. И тут Берли сделал жест, который многие потом называли пророческим. Он взял молитвенник, принялся перелистывать страницы, а затем найдё дьянужное место, показал его Эссексу и прочитал вслух. Мужи крови не проживут и половины дней своих. У нас хватало забот и на британских островах. В Ирландии зрела смута. Берли говорил, что нужно назначить туда энергичного лорда-наместника, причём чем скорее, Тем лучше. Двор находился в Гринвиче, там я собрала совет. Сам Берли хворал и присутствовать не смог. Его заменял сын Роберт. Были ещё адмирал Ховард, недавно получивший титул графа Нотингема, чем Эссекс был крайне недоволен. Сам Эссекс и секретарь. Я объявила что считаю лучшие кандидатуры на должность ирландского наместника сыра Уильямса Ноулза ибо он известен как человек умный надёжный и честный все силовичи поддержал меня и пресовокупив что Ноулза нужно немедленно отправлять в путь и тут внезапно слово взял Эссекс он сказал что Ноулс для подобной миссии не подходит Лучше будет послать сыра Джорджа Керри. В палате стало тихо. Роберт съезил, выглядел явно обескураженным, а я сразу поняла, чем вызван в Хоттексс. В последнее время я усиленно выискивала тайный смысл в каждом слове и поступке своего фаворита. Сэр Уильям Сноуэс приходится ему родным дядей. И, естественно, принадлежал к партии Эссекса. Сей последний не пожелал лишаться столь ценного союза при дворе. В то же время сыра Джорджа Керри причисляли к партии Сесилов, и его отъезд ослабил бы их позиции. Я предварительно поговорила с Робертом Сесилом и адмиралом о кандидатуре наместника, и оба они согласили что лучшего человека, чем Ноуз, не сыскать. Теперь же Эксикс дерзко воспротивился моей воле и пожелал повернуть всё по-своему. Немедленно известите Ноуза, чтобы готовился в дорогу, твёрдо сказала я. "Это будет ошибкой", воскликнул Эксикс. Он вёл себя как капризный мальчишка, которому не дают любимую игрушку. Поведение Эссекса становилось невыносимым. Я вспомнила в эту минуту и об интрижках с моими фрейлинами, и о переписке с шотландским королём. Пора дать понять этому нахалу, что моё расположение к нему может и иссякнуть. До сих пор, при всей своей дерзости, он никогда ещё не позволял повысить на меня голос при посторонних. Я холодно посмотрела на его сердитое лицо. и пылающие гневом глаза. И тогда он посмел демонстративно повернуться ко мне спиной. Присутствующие замерли на месте. Я сама не верила собственным глазам. Подобный выпад не мог остаться безнаказанным. Я шагнула к Эссексу и с размаху влепила ему две за трещины. Вон отсюда! крикнула я. Ваше место на виселице. Но Эсикс и тут не угомонился. Он с верепа обернулся и схватил за эфес шпаги, словно собирался наброситься на меня с оружием в руках. Такого обращения я не стерпела бы и от самого короля Генри, вашего отца, воскликнул он. Никто не смеет меня оскорблять, и уж во всяком случае, монарх в юбке. Я потрясённо молчал. а когда в ночь обрела голос и хотела кликнуть стражу эксикс уже выбежил из палаты